По-прежнему, пригнувшись к земле, Тегер ответил. Полотенце и траву. Мыло. Чистая одежда. Меч. Я пойду берегом реки, так что воду мне с собой брать незачем. Поэтому я наполнил флягу горючим. Оно может пригодиться. Надеюсь, не для того, чтобы пить. Оно горит. Не твое дело. Как ты собираешься действовать? Убивать, когда и где придется? Или что-то более продуманное? Мне почти ничего не известно Они живут под городом-фабрикой, то есть под большим зданием, парящим в воздухе. Шепот. Если мы... Если ты... Если я не смогу уничтожить их прибежище, я ничего не добьюсь. Если мне не удастся... Если я не сумею совершить что-нибудь крупное во имя чести? Да. После того, как вела себя Варвия, я превратился в ничто. Я должен стать кем-то. Скажи свое желание. Уничтожить теневое гнездо. Ты уничтожишь его. Сделай так, чтобы оно упало и прихлопнуло их всех это может оказаться трудным делом. «Трудным?» Теггер закинул вещевой вешок на плечо. Он заметил, как во второй круизер зашли трое обнаженных машинных людей. Особой тревоги это у него не вызвало, но позже они могли заглянуть и в первый круизер. Теггер осторожно спустился и исчез в заросле кустарника». Он заговорил слух, то ли сам с собой, то ли с пустым воздухом. Трудно, да это просто невозможно. Я не смогу вторгнуться в обиталище вампиров. Если взобраться на эту парящую фабрику и оказаться над ними, но для этого нужно уметь летать. Дух продолжал. — А что прячет Вала Вирджилин? — Прячет. «У машинных людей свои секреты», — ответил теггер «Она знала, что вы с Варвией не сможете устоять перед соблазном вампиров и все-таки рассчитывает на победу вашей маленькой армии. Может, ей известно нечто такое, о чем больше не ведает никто». Мозг теггера попытался отключиться от происходящего. Из его груди поднимался стон Они услышат его, отыщут его. Нет, он не должен поддаваться истерике. Думай. Первая связанная мысль была, что он только что услышал первую настоящую команду шепота, как бы тот ее не выразил. Луис Ву из людей Шара посетил племя Джинджера Фера. Вала Вирджилин тоже знала его. Знала значительно лучше, поскольку владела искусством решатры. Может, Луису открыл ей какой-то секрет? А он только что видел ее обнаженной. Должно быть, она оставила свою сумку рядом с одеждой. Шепот. Где одежда, Вала Вирджилин? Посмотри на берегу. Вон там. Сумка лежит у самой грязи, но ты можешь достать ее палкой. — «Шепот, я не вор, я хочу только посмотреть!» — голос прошептал. «Что если Вала Вирджилин скрывает знания, которые помогут ее спутникам?» «Информация — это тоже частная собственность!» «Молчание в ответ!» «Может, я сошел с ума?» — спросил себя Тейер. «Этот дорожный дух не сказал ему ничего такого!» Чего он не мог сказать себе сам? То, что с ним произошло, любого могло свести с ума. А существовал ли вообще этот дорожный дух? Варви перенесла сокрушительное потрясение. Что она чувствовала? Самое ужасное — это то, что она, как и он, могла лишиться разума. Тегер, скрываясь в кустах, начал двигаться, словно хищник, выслеживающий добычу кожаную сумку, которая ему не принадлежала. Стоп! Прислушайся, не слышно ли шелеста кустов? Шепота? Либо его собственных спутников? Ничего. Должно быть, он уже рехнулся, смеет подозревать женщину из машинных людей. По существу это была война Вала Вирджилин. Она сумела убедить Гулов, тогда как, будь она суперманьяком, то предпочла бы сохранить командование за собой. Пушки Валавир Джелин стоят их жизни. А вот и ее одежда, выстиранная и развешанная на кустах. Ее вещевой мешок тоже висел здесь. Он мог заглянуть туда. Выходить из укрытия не было необходимости, вполне можно дотянуться мечом. Он просунул меч в ремешок, потянул его вместе с сумкой к себе и на животе отполз в гущу кустов. Сумка открылась так же легко, как и многие, виденные им прежде. Но в отличие от них, в этой было множество карманов. Она была кожаной снаружи, с тонкой подкладкой изнутри. Огниво у Вала Верджилин было нисколько не хуже его собственного, изготовленного где-то в дальних землях. Одеяло... Причудливых очертаний фляга пустая, коробочка с сырым мылом, пули и незаряженное ручное ружье. Ружье. Тегера оно могло спасти от неминуемой гибели. Между вором и... Не существовало такого слова, чтобы обозначить, кем они теперь стали с Варви, но каждому гомениду было прекрасно известно слово «вор». Лунатик. «Произнёс Теггер. Он попытался сложить все вещи обратно, точно так же, как они лежали. Сможет ли он вернуть сумку на место и остаться необнаруженным?» Он прошептал в тишину. «Я не имею права на порох машинных людей. Кража их секрета, кража и есть». Теггер закрыл сумку, потом открыл её снова. Он не мог понять, откуда возникло ощущение холода. Подкладка. Вот что было холодным. Он потер подкладку пальцами. Она оказалась многослойной и была слишком тонкой, чтобы разглядеть на расстоянии. Теггер отделил один слой и потянул за него. В одном месте непрочные нити разошлись, и этот слой отделился от остальных. Он держал в руках шелковистую... Очень тонкую ткань, не представляя, как заправить ее обратно. Что это за ткань? И каковы были истинные интересы шепота? теггер запихнул ткань себе в келт. Скорее ее будут искать в его мешке, чем там. Он снова закрыл сумку Валаверджелин и с помощью меча повесил на светку, понадеявшись, что это та же самая ветка. Все его прежние спутники бегали туда-сюда по берегу, заглядывали в кусты, возможно, разыскивали его. Пожалуй, лучше отправиться в путь. Тагер на корточках пробирался в кустарнике пока кусты не кончились. После этого он помчался по грязи, скрытой опускавшимся густым туманом. Река становилась все шире, как и полоса побережья, покрытого грязью. Грузеры скрылись из виду. О речных людях теггер не беспокоился. Тем, кто увидит его одновременно сквозь толщу воды и воздуха, будет не непросто его узнать. Плавали они так же быстро, как он бегал, ходить же почти не умели. Как они смогут оповестить ехавших в круизерах? Он двигался быстрее, чем известие о нем. теггер остался один. Мысль эта терзала ему грудь. Несмотря на то, что четверо представителей других раз были его союзниками и друзьями, о них он почти не думал. Теггер тосковал по Варви. С тех пор, как они стали парой, со времен его и ее детства они никогда не разлучались больше, чем на несколько дней. Мир должен измениться, прежде чем он сможет увидеть ее снова. По мере того, как он бежал, река менялась, Песок, галька, группа деревьев, укоренившихся на голой скале у самой воды. Узкие речные пороги заставили Тегера забраться повыше, чтобы обойти их. Три взрослых вампира и ребенок, укрывшись скудной тени, нависшего над рекой утеса на противоположном берегу, смотрели, как он убегает, даже не пытаясь догнать. День начинал клониться к вечеру, а он все бежал и бежал.